Санчо тотчас же отправился с жезлом в руках, последуемый своим секретарем, дворецким и историографом записывавшим все его поступки и деяния и множеством солдат. Едва обошли они все улицы, как услышали звуки оружия. Караульные поспешили на этот шум и привели двух людей, которых застали дерущимися на шпагах. «Милостивый государь!» сказал один из них, обратившись к губернатору. «Честь имею донести вам, что этот дворянин сейчас только вышел из игорного дома, где он выиграл тысячу реалов. Я был свидетелем этого, помогал ему в игре и держал за него пари. Когда он вышел на улицу, я подошел к нему и просил честным образом поделиться со мной выигрышем в знак благодарности». Но Скряга не хотел мне дать более четырех реалов, хотя знает, что у меня нет никакого ремесла и что я нахожу средства к пропитанию, проводя жизнь в игорных домах, помогая игрокам и решая споры в игре. Раздраженный такой обидою, я обнажил шпагу, чтобы научить его учтивости и честности. «Что скажете вы на это?» — спросил Санчо у противника. «Скажу» отвечал последний, что я выиграл деньги законным образом и не имел никакой надобности в пособии этого человека, а потому не хочу дать ему и не дам более четырех реалов. «Вы ему дадите сто реалов сейчас же, но он ими не воспользуется», прервал Санчо. «Приказываю отдать эти деньги бедным. Вы заплатите, кроме того, штраф в 200 реалов в пользу арестантов» после чего вы и ваш противник, не имеющий другого занятия, кроме бродяжничества по игорным домам, будете высланы из моего острова. Если же вы осмелитесь когда-либо опять ступить в него ногою, я отправлю вас сыграть высокую партию в банк на восьмифутовой виселице, понимаете ли меня? Теперь все кончено. Пусть исполнит мой приговор». В то же самое время другой дозор привел мальчика – Который убежал было, как скоро увидел приближающихся караульных, им было весьма трудно поймать его. Зачем ты бежал так поспешно? спросил его Санчо. Чтобы не быть пойманным. Хорошо. Но куда ты шел так поздно? Все прямо, милостивый государь. Ты говоришь справедливо. Но какая была твоя цель? Я хотел подышать свежим воздухом, проветриться. Очень хорошо. Куда ж ты шел проветриться? Туда, куда дует ветер. Отлично, господин насмешник. Но представь же себе, что я ветер и дую тебе прямо в спину и гоню прямо в тюрьму. Эй, отведите его прямо во строк. Умолчим о многих других встречах, сделанных знаменитым оруженосцем Дон Кихота, встречах, в которых он выказал столько же благоразумия, сколько и справедливости в суждении, и обратимся к ужасному происшествию, лишившему остров Боротарию самого лучшего, самого милосердного и самого справедливого из всех когда-либо бывших там губернаторов. Нет ничего постоянного в мире. Время, никогда не останавливающееся ни на миг, летит беспрерывно, разрушая все. День заменяется ночью, мрак наступает после света, Все проходит, все изменяется, исключая человеческой жизни, которая проходит, увы, безвозвратно.